Да и свел в лес? Вижу, неладен. Думаю, дай схожу другого поаккуратнее, какого возьму. И Шельма, так и есть, сказал Денисов Ясаулу. Зачем же ты этого не привел? Да что же выводить-то, сердито и поспешно перебил Тихон. Негожающий! Разве я не знаю, каких вам надо?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 «Как загалдит! А их тут четверо. Бросились на меня со шпашками. Я на них таким манером топором, что вы, мол, Христос с вами!» — вскрикнул Тихон, размахнув руками и грозно хмурясь, выставляя грудь. «Тот-то мы с горы видели, как ты стрекача задавал через лужи-то», сказал Исаул, суживая свои блестящие глаза.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 «Одежонка плохонькая на нем. Куда ж его водить-то? Да и грубиян, ваше благородие. Как же, — говорит, — я сам анаральский сын, не пойду, — говорит, э — эка из скотина, — сказал Денисов. — Мне расспросить надо. — Да я его спрашивал, — сказал Тихон. Он, — говорит, — плохо знаком. наши говорит, — и много, да все плохие, только, — говорит, — «Одна название. ахните, говорит, — хорошенько, всех заберете», — заключил Тихон, весело и решительно взглянув в глаза Денисова. «Вот я тебе всыплю сотню говячих, вот и будешь дурака копчить», корчить, сказал Денисов строго. «Да что ж серчать-то», — сказал Тихон, — «что ж я не видал французов ваших? Вот дай позатемняет, я тебе каких хочешь, хоть троих приведу». «Ну, поедем», — сказал Денисов.